Мужское желание ⁇ секс как проверка. Мужская сексуальность часто трактуется как нечто простое, понятное и постоянное, в отличие от женской сексуальности. На женскую влияет так много факторов, Она подвержена влиянию эмоций, настроения и, что гораздо более важно, состояния отношений между партнерами. Такой взгляд затрудняет понимание себя как самими мужчинами, так и их партнершими. Он обобщает, упрощает и искажает реальный опыт мужчин, создавая стереотипы, мешающие как женщинам, так и мужчинам. Есть несколько стереотипов, которые не находят подтверждения в жизни мужчин. Во-первых, стереотип о том, что мужчины хотят секса больше женщин. Это не так. Но им сложнее каким-либо иным образом заявлять о своих эмоциональных потребностях и нуждах в привязанности, прикосновении, несексуальном, принятии, нежности, заботе. Большинство этих потребностей, будучи проявлены мужчиной, заставят его почувствовать себя либо слабым, либо инфантильным, либо женственным. И некоторые из подобных проявлений будут именно так оценены женщинами. Простой пример. Невозможность для мужчин регрессировать, вести себя как ребенок в момент удовольствия, в отличие от женской свободы, вести себя инфантильно во время всех стадий сексуального контакта. Флирта, прелюдии, проникновения, оргазма, постлюдии. Как правило, никто не хочет видеть мальчика в сексе. Всем нужен взрослый мужчина. Кроме того, мужчинам иногда приходится притворяться, что их влечение выше, в силу стереотипов о том, что это признак мужественности. Во-вторых, стереотип о том, что мужское сексуальное влечение гораздо более стабильно и устойчиво и относительно независимо от эмоционального состояния мужчины. Реальная психологическая практика, показывает, что мужское сексуальное влечение подвержено влиянию эмоционального состояния и ситуации в отношениях с партнершей не меньше, а, возможно, и больше, чем женское влечение. Множество событий, вызывающих эмоции, могут резко убить желание. Чаще всего это связано с нарушением надежности отношений в той или иной форме. Это могут быть различные виды неверности, не обязательно сексуальной, или ситуации, которые мужчина внутренне воспринимает как предательство или отчуждение. Чаще всего это связано не с обидой, а именно с переживанием потери надежности и доверия в отношениях. Поскольку мужчина часто не может артикулировать свои переживания в развернутой форме, отсутствие желания становится единственным признаком его внутреннего состояния. Возможно и менее выраженные колебания желания, связанные с эмоциональным состоянием мужчины, Иногда повышенное влечение – тоже реакция на стресс или тревогу. Стабильность и постоянство мужского желания – миф, на котором базируются представления о мужчинах как о сексуальных хищниках, алчно ищущих секса без эмоциональной связи с партнершей. К тому же стереотипу можно отнести мнение, что для мужчин гораздо менее важно быть сексуально желанными со стороны партнерши, Традиционно, желание быть желанной приписывается женщинам, однако исследовательские интервью с гетеросексуальными мужчинами показывают, что это самая часто встречающаяся тема при обсуждении факторов, позитивно влияющих на сексуальное влечение у мужчин. Мужчинам очень важно знать, что их партнерши хотят заниматься с ними сексом. Это может находить выражение в комплиментах мужчинам, Инициативе в сексе, прикосновениях, откровенных и даже грязных разговорах и любых проявлениях заинтересованности в физической близости. Часто женщины исходят из того, что такие проявления интереса с их стороны либо неуместны, либо не играют большой роли в мужском желании. Но на самом деле большинству мужчин этого не хватает в отношениях, и для них это один из самых важных компонентов эмоциональной и интимной связи с партнершей. В течение многих десятилетий канон мужской привлекательности и сексуальности был связан не столько с внешностью, сколько с тем, что делает мужчина. Профессионализм и успешность считались гораздо более притягательными факторами в глазах женщин, чем внешний вид и красота. По крайней мере, таковы были правила игры в романтических отношениях. Мужчина, впечатленный внешностью женщины, начинает проявлять интерес и ухаживать за ней а женщина присматривается и постепенно определяется, насколько она заинтересована в продолжении отношений, уделяя особое внимание тому, кем мужчина является профессионально и личностно. При этом в личных разговорах и консультациях пар фактор непосредственной внешней привлекательности мужчин называется женщинами гораздо чаще. Третий стереотип касается того, что мужчины ищут отношений ради секса. Якобы они движимы исключительно стремлением к нему, безответственны и эгоистичны в сексе. То, что мы видим в нашей практике, является прямой противоположностью. Мужчинам не только не все равно, но они склонны рассматривать благополучие партнер в том числе сексуальное, как свою ответственность. Иногда она становится бременем, чем-то таким, что мешает естественному процессу преобразования влечения в возбуждение. В этом крайне хрупком процессе беспокойство о партнерше будет иметь негативные последствия для самого желания. Часто для мужчин секс с постоянной партнершей является рискованным, они боятся нанести вред или разочаровать, и хотя это очень разные опасения, их суть сводится к одному – негативным эмоциональным или физическим последствиям для партнерши. Партнеры в длительных отношениях узнают друг друга не только как сексуальных любовников, но и как носителей множества эмоциональных, психологических и медицинских проблем. Мужчинам в отношениях невероятно трудно фокусироваться на собственном удовольствии и возбуждении, если они знают, что партнершу может что-то беспокоить или вызвать у нее дискомфорт. Сами мужчины часто считают, что основная проблема в сексе с постоянной партнершей — отсутствие новизны. В психологической реальности новизна не играет значимой роли. Гораздо большее значение имеет беззаботность. Состояние, свободное от ответственности за другого, за его удовольствие, свободное от заботы о другом. Сексуальное желание и возбуждение — крайне эгоистичный процесс. Соответственно, решением проблемы чаще всего будет не поиск новизны, а а возможность эгоистической поглощенности в прикосновениях, фантазиях, сексе и флирте. Мы ищем в сексе не новизну, а растворение в собственных переживаниях и ощущениях. Именно этой цели служат различные сексуальные фантазии и игры. С их помощью мы не становимся другими или не делаем партнера другим человеком. Мы становимся беззаботней и эгоистичней. Для того, чтобы стать поглощенными нашим сексуальным опытом, нам нужно перестать беспокоиться о партнере и направить внимание внутрь. Для кого-то это пространство фантазий, а для кого-то — фокусировка на телесных ощущениях. Находясь в длительных отношениях, мы часто воспринимаем сексуальные фантазии партнера с долей ревности, ведь в фантазиях партнер может быть с кем угодно. Но на самом деле фантазии в большинстве случаев, если нет реальной ситуации измены, являются не способом быть в контакте с кем-то вне отношений, а скорее способом избежать чувства бремени ответственности, вины, тревоги, которые могут сопровождать секс с постоянным партнером. Объект сексуальной фантазии для мужчин чаще всего не цель, а средство почувствовать себя свободнее и беззаботнее. При этом действительно мужчины достаточно часто прибегают к помощи порнографии, покупают секс-услуги или включаются в анонимное сексуальное взаимодействие в интернете, секс чаты вебкам трансляции и тому подобное. Во всех этих ситуациях легче чувствовать свободу от беспокойства за партнера, от тревоги разочаровать и от восприятия секса как выступления, в котором можно потерпеть неудачу. Сергей был молодым мужчиной чуть за 30, находящимся несколько лет в разводе. Он жил один, регулярно общаясь с дочерью от первого брака. Сергей работал высокооплачиваемым специалистом в финансовом секторе. Его отношения с женщинами, кроме первого брака, были непродолжительными и, как правило, следовали одному сценарию. Он искал девушку для длительных отношений и не искал секса на одну ночь, Хотя так было не всегда, но с возрастом он пришел к пониманию, что просто секс без эмоциональной близости его не интересует. Когда он находил девушку, которую считал красивой и с которой ему было интересно общаться, он очень быстро сближался с ней и начинал о ней заботиться. Обычно первый секс был очень важен для Сергея, и он получал от него большое удовольствие. Как большинство мужчин он считал секс с проникновением самой важной частью сексуального сценария. Однако после первого-второго секса ситуация драматично менялась. Сергею казалось, что ощущения, связанные с его собственным возбуждением, не такие яркие, и что само возбуждение не такое естественное. Он сильно беспокоился из-за этого, и ему приходилось уделять внимание тому, достаточно ли сильная у него эрекция для продолжения полового акта. Естественно, такое количество тревоги мешало ему получать удовольствие, а беспокойство об эрекции еще больше снижало естественность возбуждения, которую он так ценил. Часто из-за таких тревожных ощущений после секса с партнершей, с которой он изначально хотел строить длительные отношения, Сергей начинал искать интима на один раз на сайтах знакомств или в социальных сетях, чтобы вновь испытать естественное возбуждение и подтвердить себе, что с ним все в порядке, и он может испытать эрекцию и яркие ощущения в сексе. При всем том, он был сильно сфокусирован на переживаниях партнерши во время секса, и ему было важно ее удовольствие. Нужно ли говорить, что такие переживания снижали желание Сергея продолжать сексуальные отношения с изначально выбранной женщиной, а измены делали эти отношения менее надежными? В его вселенной все вертелось вокруг его продуктивности и надежности в сексе. Он ждал от себя многого и был нетерпим к любым отклонениям от стандартов сексуального функционирования. Восприятие мужчинами секса с точки зрения результата и стремление реализовать секс как еще один успешный проект или блестящий сданный экзамен, этот фактор часто является определяющим в развитии мужской сексуальности. Для большинства мужчин секс, даже с партнершей, которой они полностью доверяют, в значительной мере переживается как выступление или как проверка, Это может выражаться в страхе потери эрекции или слишком раннего или позднего семяизвержения. Но гораздо важнее понимать, как переживание выступления влияет на поведение мужчины и восприятие им партнерши. Так, в подавляющем большинстве случаев, в браке или длительных отношениях в случае полного прекращения секса, отказ заниматься им исходит от мужчин. Другими словами, Безопасность отношений, которая так важна женщинам для хорошего секса. Сюда входит отсутствие предательств разного вида, сексуальных и не только, ощущение принятия и понимания со стороны мужчины, разделение бытовых и родительских обязанностей и другое. Для мужчин также важна, но не дает никаких гарантий в плане качества секса. Потому что ощущение выступления и бремя тревоги всегда рядом, даже если тебя понимают и принимают. Секс, как проверка, испытание и выступление, несет в себе слишком много рисков, особенно в ситуации старения, болезни и депрессии, и слишком мало удовольствия. Именно поэтому мужчины отказываются от него в одностороннем порядке гораздо легче женщин. В качестве примера рассмотрим такую проблему, как раннее или преждевременное семейизвержение ПС которое является одним из самых плохо изученных сексуальных расстройств. Если проанализировать историю его появления в медицине и развитие методов лечения, становится очевидным, определение того, что является расстройством, а что нормой, все время менялись, и эксперты долго пытались договориться о критериях диагностики. Удивительно, сколь мало внимания в истории этого расстройства уделялось аспектам отношений в паре, Методы лечения тоже являются весьма противоречивыми и изменяющимися в зависимости от интересов научного и медицинского сообщества. То есть, мы имеем дело с расстройством, у которого нет устоявшихся, а иногда и точных критериев диагностики, для которого предполагаются самые противоречивые методы лечения, причем их эффективность мало исследована, Любая группа пациентов уже давно бы возмутилась и подняла вопрос о том, уместен ли этот диагноз вообще в наш век принятия и нормализации разных форм сексуальности. Но мужчины стоически терпят и пытаются помочь себе всеми доступными способами, поскольку эта проблема тревожит их, значительно снижая качество жизни и приводя к конфликтам в отношениях. Впервые проблема была упомянута в медицинских работах в конце XIX века. Большую часть XX века преждевременное семиизвержение лечили психоаналитики, дав ему именно такое название. Много десятилетий считалось, что причины ПС чисто психологические, потому и лечение должно быть психологическим. Знаменитый ученый Альфред Кинси, опубликовавший в 1948 году самые подробные результаты опросов мужчин, посвященных их сексуальности, вообще не считал ПС расстройством. Его исследования показали, что три четверти мужчин приходят к семиизвержению в течение двух минут после начала проникающего секса. Кинси рассматривал это не как расстройство, а как признак мужской сексуальной чувствительности. Однако культурные установки менялись достаточно быстро вместе с сексуальной революцией, и уже в 1970 году знаменитые сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон определяли наличие этого расстройства у мужчины, если его партнерша не успевала достигнуть оргазма в 50% случаев сексуальных контактов. Это определение максимально размывает критерии, превращая ПС в самое распространенное сексуальное расстройство у мужчин. Не говоря уже о том, что такой подход полностью перекладывает ответственность за удовольствие партнерши на мужчину и наделяет секс с проникновением исключительным статусом, делая его приоритетной формой секса, что современная сексология как раз пытается опровергнуть, вернув ответственность за собственное удовольствие каждому из партнеров. Мастерс и Джонсон по-прежнему считали, что в основе данной проблемы лежат психологические причины, в частности, ранний сексуальный опыт секса в спешке с тревогой по поводу того, что молодую пару в любой момент могут застать. В дальнейшем этот опыт вместе со стремлением мужчины показать наилучший результат приводит к раннему семиизвержению. Таким образом, пионеры сексологии рассматривали проблему ПС скорее как приобретенный навык, что никогда не было подтверждено научно. Они предлагали для лечения ПС технику сжатия, которую в настоящий момент сексологи рекомендуют достаточно редко. В дальнейшем ученые стали признавать важность факторов не только психологических, включая отношения в паре, но также биологических, сопутствующие урологические заболевания особенности обмена серотонина в мозге и другие, и генетических. В 1990-х годах произошел взрыв популярности лечения ПС фармакологическими препаратами. Действительно, для большинства мужчин тяжело обсуждать такие интимные темы, Это может вызвать стыд и гораздо легче обращаться к медикаментозному лечению, чем подробно разговаривать не только с врачом, но и со своей женщиной. Сегодня в сексологии правилом хорошего тона считается участие партнерши в процессе лечения, являющегося сочетанием медикаментозного и психотерапевтического воздействия с акцентом на обучение пары новым сексуальным сценарием. До сих пор Критерии диагностики данного расстройства являются различными в разных странах и руководствах. Например, в международной классификации болезни основной критерий звучит как невозможность контролировать семи извержения в той мере, которая достаточно, чтобы оба партнера получили удовлетворение от полового акта. А в других классификациях эксперты пытались прийти к точному определению времени от начала проникновения до семяизвержения, которое бы отличало медицинское расстройство от проблем, с которыми может столкнуться любой мужчина. В настоящий момент таким порогом чаще всего называют одну минуту или меньше, в 75-100% случаев проникающего секса. Подобный критерий снижает процент мужчин, страдающих этим расстройством с 30-40% при максимально размытых критериях до 3%. Хотя мы знаем, что время полового акта до семи очень сильно варьируется в разных культурах и странах. В некоторых культурах быстрое семи считалось или до сих пор считается проявлением мужественности. Но давайте отвлечемся от медицинских учебников и классификаций. Что происходит с мужчинами, озабоченными тем, что они так быстро приходят к финишу? Они тревожатся, испытывают стыд и начинают избегать прелюдии в занятиях любовью или сексуальных контактов вообще. Они многократно мастурбируют перед сексом с партнершей, во время секса прокручивают в голове неприятные образы и занимаются математическими подсчетами, чтобы отсрочить наступление оргазма, наносят кремы и лосьоны, снижающие чувствительность полового члена, или используют одновременно несколько презервативов. Разумеется, такие стратегии не помогают обрести контроль над всеми извержениями, а лишь отвлекают мужчин, мешают наслаждаться и получать удовольствие от секса и могут приводить к проблемам с эрекцией. Если учесть, что критерии нормы и расстройства все время меняются, Можно с уверенностью предположить, что большинство мужчин периодически беспокоится о том, чтобы не кончить слишком рано, беспокоится о том, чтобы эрекция была сильной, беспокоятся о том, удовлетворена ли партнерша, беспокоятся о том, хорошо ли они справляются и выдают ли достаточно хороший результат. Для большой части мужчин секс может легко стать еще одной проверкой на прочность, а не предвкушением чего-то приятного и погружением в собственное наслаждение, как должно быть. Руководство и методики преодоления проблемы преждевременного семиизвержения сосредоточены на развитии контроля над эякуляцией с целью постепенного увеличения времени между началом возбуждения у мужчины и семиизвержением. При этом мы знаем, что лишь 65% гетеросексуальных женщин регулярно испытывают оргазм со своими партнерами. А самым важным фактором, увеличивающим вероятность попадания в эту категорию, является получение орального секса от партнера. Это означает, что мужчины, склонны брать чрезмерную ответственность за удовлетворение партнерши, в частности за ее оргазм, ошибочно полагают, что проникающий секс — наилучший способ удовлетворить женщину, в то время как самым важным критерием женского удовольствия является наличие орального секса и внятной коммуникации между партнерами, Неудивительно, что мужчины, столь сильно беспокоящиеся о том, могут ли они выдавать хороший результат в постели и старающиеся всеми силами не разочаровать партнершу и себя, обращаются к порно и секс-услугам в поиске спокойствия, беззаботности и свободы от возможности провала.